В нашей малой модели он смешон, но если теперь от малой модели перейти к большой, так застынешь от ужаса. Какая доля нашей духовной России стала такой, от единого только страха? Правдин вырос в культурном кругу, вся жизнь его занята была умственной работой, он окружен был умственно развитыми людьми, но был ли он интеллигент, то есть человек с индивидуальным интеллектом? С годами мне пришлось задуматься над этим словом интеллигенция. Мы все очень любим относить себя к ней. А ведь не все относимся. В Советском Союзе это слово приобрело совершенно извращенный смысл. К интеллигенции стали относить всех, кто не работает, и боится работать руками. Сюда попали все партийные, государственные, военные и профсоюзные бюрократы. Все бухгалтеры и счетоводы, механические рабы дебета. Все канцелярские служащие с тем большей легкостью причисляют сюда всех учителей и тех, кто не более как говорящий учебник и не имеет ни самостоятельных знаний, ни самостоятельного взгляда на воспитание. Всех врачей и тех, кто только способен петлять пером по истории болезни. И уж безо всякого колебания относят сюда всех, кто только ходит около редакции, издательств, кинофабрик, филармоний, не говоря уже о тех, кто публикуется, снимает фильмы или водит смычком. А между тем, ни по одному из этих признаков человек не может быть зачислен в интеллигенцию. Если мы не хотим потерять это понятие, мы не должны его разменивать. Интеллигент не определяется профессиональной принадлежностью и родом занятий. Хорошее воспитание и хорошая семья тоже еще не обязательно выращивают интеллигента. Интеллигент, Интеллигент — это тот, чьи интересы и воли к духовной стороне жизни настойчивы и постоянны, непонуждаемы внешними обстоятельствами и даже вопреки им. Интеллигент — это тот, чья мысль неподражательна. В нашей комнате уродов... Первыми интеллигентами считались Беляев и Зиновьев. А вот что касается десятника Арачевского и кладовщика-инструментальщика Мужлана Прохорова, то они оскорбляли чувства этих высоких людей. И пока я был премьер-министром, генерал и МВДист успели обратиться ко мне, убеждая выбросить из нашей комнаты обоих этих мужиков. За их нечистоплотность, за их манеру ложиться в сапогах на кровать, да и вообще за неинтеллигентность. Генералы вздумали избавиться от кормящего мужика. Но мне нравились они оба. Я сам в душе мужик. И в комнате создалось равновесие. А вскоре и обо мне генералы, наверное, кому-нибудь говорили, чтобы выбросить. У Арачевского действительно грубоватая была наружность ничего интеллигентного. Из музыки он понимал одни украинские песни, слыхом не слыхал о старой итальянской живописи, не о новой французской, любил ли книги сказать нельзя, потому что в лагере у нас их не было. В отвлеченные споры, возникавшие в комнате, он не вмешивался. Лучшие монологи Беляева о бангло-египетском Судане и Зиновьева о своей квартире он как бы и не слышал. В свободное время он отдавал тому, что мрачно, молча, подолгу думал, ноги уставив на перильце кровати, задниками сапог на самые перильца, а подошвами на генералов. Не из вызова вовсе, но, подготовясь к разводу, или в обеденный перерыв, или вечером, если еще ожидается выходить, разве может человек отказаться от удовольствия полежать, а сапоги снимать хлопотно? Они на две портянки плотно натянуты. Туповато пропускал Арачевский и все самотерзания доктора. И вдруг, промолчав час или два, мог совсем не кстати тому, что происходит в комнате, трагически изречь. Да, легче верблюду пройти через игольное ушко, чем 58 выбраться на волю. Наоборот, В практические споры о свойствах бытовых вещей, о правильности бытового поведения он мог со всем хохладским упрямством ввязаться и доказывать запальчиво, что валенки портятся от сушки на печи и что их полезнее и приятнее носить всю зиму не суша. Так что, конечно, какой уж там он был интеллигент». Но изо всех нас он один был искренне предан строительству. Один мог с интересом о нем говорить во внерабочее время. Узнав, что зэки умудрились сломать уже полностью поставленные межкомнатные перегородки и пустить их на дрова, он охватил грубую голову грубыми руками и качался как от боли. Не мог он постичь туземного варварства. Может быть от того, что сидел только год, Пришел кто-то и рассказал. Уронили бетонную плиту с восьмого этажа. Все заахали, никого не убило. А, Арачевский, вы не видели, как она разбилась, по каким направлениям трещины. Плиты отливали по его чертежам, и ему надо было понять, хорошо ли ставил он арматуру. В декабрьскую стужу собрались в контору бригадиры и десятники Греца. Рассказывали разные лагерные сплетни. Вошел Арачевский, снял варежку и торжественно, осторожно высвободил оттуда на стол замершую, но живую, оранжево-черную красавицу бабочку. Вот вам бабочка, пережившая 19-градусный мороз, сидела на балке перекрытия. Все сошлись вокруг бабочки и замолчали. Тем счастливцам из нас, кто выживет, вряд ли кончить срок подвижнее этой бабочки. Самому Арачевскому дали только пять лет. Его посадили за лица преступления, точно по Оруэлу, за улыбку. Он был преподавателем саперного училища. В учительской, показывая другому преподавателю что-то в правде, он улыбнулся. Того другого вскоре убили, и о чем улыбнулся Арачевский, так никто и не узнал. Но улыбку видели. И сам факт улыбки над центральным органом партии светотатственен. Затем Арачевскому предложили сделать политический доклад. Он ответил, что приказу подчиниться, но доклад сделает без настроения. Это уж переполнило чашу. Кто же из двоих, правден или Арачевский, был поближе к интеллигенту? Не миновать теперь сказать о Прохорове. Это был дородный мужик, тяжелоступный, тяжелого взгляда, приязни мало было в его лице, а улыбался он, подумавши. Таких на архипелаге зовут «Волк серый». Не было в нем движения чем-то поступиться, добро кому-нибудь сделать. Но что мне сразу понравилось? Зиновьеву котелки, обеляя его хлеб, приносил он безугодливости, угодливости, ложной улыбочке, или хотя бы пустого слова, приносил как-то величественно, сурово, показывая, что служба службой, но и он не мальчик. чтобы накормить свое большое рабочее тело, надо было ему много еды. За генеральскую баланду и кашу терпел он свое униженное положение. Знал, что тут его презирают, круто не отвечал, но и на цирлах не бегал. Выражение объяснено в главе 19 Он всех нас, он всех нас, как голеньких тут понимал. Да не приходило время высказать. Мне в Прохорове ощутилось, что он на камне строен. На таких плечах многое в народе держится. Никому он не спешил улыбнуться, хмуро смотрит, но и в пятку никогда не укусит. Сидел он не по пятьдесят восьмой, но бытие понимал досконально. Он был немало лет председателем сельсовета под Наро-Фоминском. Там тоже надо было уметь прокрутиться и жестокость проявить, и перед начальством устоять. Рассказывал он о своем председательстве так. «Патриотом быть значит идти всегда впереди. Ясно, на всякие неприятности первым и наскочишь. Делаешь в сельсовете доклад – И хоть разговор в деревне больше материально сводится, но подкинет тебе какая-нибудь борода, а что такое перманентная революция? Шут ее знает, какая такая. Знаю, бабы в городе перманент носят. А не ответишь, скажут, вылез со свиным рылом в калашный ряд. А это, говорю, такая революция, которая вьется, льется, в руки не дается». Поезжай вон в город у бабку дряшки посмотри, или на баранах. Когда с Макдональдом наши рассобачились, я в докладе власти поправил. А вы, говорю, товарищи, чужим кобелям меньше на хвост наступали. С годами во всю показуху нашей жизни он проник и сам в ней участвовал. Вызывал председателя колхоза и говорил, «Одноё да ёрку ты...» К сельхозвыставке на золотую медаль подготовь, так, чтоб дневной удой литров на 60. И во всем колхозе сообща готовили такую доярку. Сыпали ее коровам в ясли белковые корма и даже сахар. И вся деревня, и весь колхоз знали, чего стоит та сельхозвыставка. Но сверху чудят, себя дурят, значит, так хотят. Когда к Наро-Фоминску подходил фронт, Поручили Прохорову эвакуировать скот сельсовет. Но была эта мера, если разобраться не против немцев, а против мужиков. Это они оставались на голой земле без скота и без тракторов. Крестьяне скота отдавать не хотели, дрались, ждали, что колхозы может распадуться, и скот тогда им достанется. Едва Прохорова не убили. Закатился фронт за их деревню и замер на всю зиму. Артиллерист еще с 1914 Прохоров без скота, с горя примкнул к советской батарее и подносил снаряды, пока его не прогнали. С весны 1942 воротилась советская власть в их район и стал Прохоров опять председателем сельсовета. Теперь вернулась ему полная сила рассчитаться со своими недругами и стать собакой пуще прежнего. И был бы благополучен по сей день. Но странно, он не стал. Сердце дрогнуло в нем. Местность их была разорена, и председателю давали хлебные талоны. Чуть подкармливать из пекарни погорелых и самых голодных. Прохоров же стал жалеть народ. Перерасходовал талоны против инструкции. И получил закон семь восьмых десять лет. Макдональда ему простили за малограмотность. Человеческого сожаления не простили. В комнате Прохоров любил так молча часами лежать, как и Орачевский, с сапогами на перильцах кровати, смотря в облупленный потолок. Высказывался он только когда генералов не было. Мне удивительно нравились некоторые его рассуждения и выражения. Какую линию труднее провести? Прямую или кривую? Для прямой приборы нужны, а кривую и пьяной ногой прочертит Так и линия жизни. Деньги, они двухэтажные теперь. Как это метко. Прохоров к тому сказал, что у колхоза продукты забирают по одной цене, а продают людям совсем по другой. Но он видел и шире. Двухэтажность денег во многом раскрывается. Она идет всю жизнь. Государство платит нам деньги по первому этажу, а расплачиваться мы везде должны по второму. Для того и самим надо откуда-то по второму получать, иначе прогоришь быстро. Человек не дьявол, а житья не даст. Еще была его пословица. И многое в таком духе, Я очень жалею, что не сохранил. Я назвал эту комнату комнатой уродов, но не Прохорова, ни Орачевского отнести к уродам не могу. Однако из шести большинство уродов было, потому что сам-то я был кто ж как не урод. В моей голове, хотя уже расклоченные и разорванные, а все еще плавали обрывки путанных верований, лживых надежд, мнимых убеждений. И, разменивая уже второй год срока, я все еще не понимал перста судьбы, на что он показывал мне, швырнутому на архипелаг. Я все еще поддавался первой поверхностной, развращающей мысли, внушенной спецнарядчиком на пресне «Только не попасть на общее выжить». Внутреннее развитие к общим работам не давалось мне легко. Как-то ночью к вахте лагеря подошла легковая машина. Вошел надзиратель в нашу комнату и тряхнул генерала Беляева за плечо, велел собираться с вещами. Ошалевшего от торопливой побудки генерала увели. Из бутырок он еще сумел переслать нам записку «Не падайте духом», то есть, очевидно, от его отъезда. «Если буду жив, напишу». Он не написал, но мы стороной узнали. Видимо, в московском лагере сочли его опасным. Попал он в Потьму. Там уже не было термосов с домашним супом. И, думается, пайку он уже не обрезал с шести сторон. А еще через полгода дошли слухи, что он очень опустился в Потьме, Разносил баланду, чтобы похлебать. Не знаю, верно ли. Как в лагере говорится, за что купил, за то и продаю. Так вот, не теряя времени, я на другое же утро устроился помощником нормировщика вместо генерала, так и не научась малярному делу. Но и нормированию я не учился, а только умножал и делил в свое удовольствие. Во время новой работы работал, у меня бывал повод пойти бродить по строительству и время посидеть на перекрытии восьмого этажа нашего здания, то есть как бы на крыше. Оттуда обширно открывалась арестантскому взору Москва. С одной стороны были Воробьевы горы, еще чистые. Только-только намечался, еще не было его будущий Ленинский проспект. В нетронутой первозданности видна была канадчикова дача по другую сторону купола Новодевичьего, туша Академии Фрунзе, а далеко впереди, за кипящими улицами, в сиреневой дымке, Кремль, где осталось только подписать уже готовую амнистию для нас. Обреченным искупительно показывался нам этот мир, в богатстве и славе его почти попираемой нашими ногами, а навсегда недоступной. Но как по-новичковски не рвался я на волю, город этот не вызывал у меня зависти и желания спорхнуть на его улице. Все зло, державшее нас, было сплетено здесь. Кичливый город, никогда еще так, как после этой войны не оправдывал он пословицы «Москва слезам не верит». А сейчас я нет-нет, да и пользуюсь этой редкой для бывшего зэка возможностью побывать в своем лагере. Каждый раз волнуюсь. Для измерения масштабов жизни так это полезно, окунуться в безвыходное прошлое, почувствовать себя снова тем. Где была столовая, сцена и кавыче, теперь магазин «Спартак». Вот здесь, у сохраненной троллейбусной остановки, была внешняя вахта. Вон на третьем этаже окно нашей комнаты уродов. Вот линейка развода. Вот тут ходил башенный кран напольный. Тут М. юркнула к Бершадеру. По асфальтовому двору идут, гуляют, разговаривают о мелочах. Они не знают, что ходят по трупам, по нашим воспоминаниям. Им не представить, что этот дворик мог быть не частью Москвы в двадцати минутах езды от центра, а островочком дикого архипелага, ближе связанного с Норильском и Колымой, чем с Москвой. Но и я уже не могу подняться на крышу, где ходили мы с полным правом. Не могу зайти в те квартиры, где я шпаклевал двери и настилал полы. Я беру руки назад, как прежде, и расхаживаю по зоне, представляя, что выхода мне нет, только отсюда досюда, и куда завтра пошлют, я не знаю. И те же деревья нескучного, теперь уже не отгороженные зоны, свидетельствуют мне, что помнят все, и меня помнят, что так оно и было. Я хожу так, арестантским прямым тупиком, с поворотами на концах, и постепенно все сложности сегодняшней жизни начинают оплавляться, как восковые. Не могу удержаться, хулиганю, поднимаюсь по лестнице, и на белом подоконнике, полмарша не дойдя до кабинета начальника лагеря, пишу черным «121-й лак-участок». Пройдут, прочтут, может, задумаются... Хотя мы были и придурки, но производственные. И не наша была комната главная, а над нами такая же, где жили придурки зонные, и откуда триумвират бухгалтера Соломонова, кладовщика Бершадера и нарядчика Бурштейна правил нашим лагерем. Там-то и решена была перестановка. Павлова от должности заведующего производством тоже уволить, и заменить на Кукаса. И вот однажды этот новый премьер-министр въехал в нашу комнату, а оправден перед тем, как он не выслуживался, шуранули на этап. Недолго после того терпели и меня. Выгнали из нормировочной и из этой комнаты. В лагере, падая в общественном положении, напротив поднимаешься на вагонке Но пока я еще был здесь, У меня было время понаблюдать кукоса неплохо дополнившего нашу маленькую модель еще одной важной послереволюционной разновидностью интеллигента. Александр Федорович кукос 35-летний расчетливый хваткий делец, что называется блестящий организатор, по специальности инженер-строитель, но как-то мало он эту специальность выказывал, только логарифмической линейкой водил, имел 10 лет по закону от 7 августа. Сидел уже 3 года, в лагерях совершенно освоился и чувствовал себя здесь так же нестесненно, как и на воле. Общая работа как будто совершенно не грозили ему. Тем менее был он склонен жалеть бездарную массу, обреченную именно этим общим. Он был из тех заключенных, действия которых страшнее для зэков, чем действия заядлых хозяев архипелага. Схватив за горло, он уже не выпускал, не ленился. Он добивался уменьшения пайков, усугубления котловки, лишения свиданий, этапирования, только бы выжать из заключенных побольше. Начальство лагерное и производственное равно восхищались им. Но вот что интересно. Все эти приемы ему явно были свойственны еще до лагеря. Это он на воле так научился руководить. И оказалось, что лагерю его метод руководства как раз подстать. Познавать нам помогает сходство. Я быстро заметил, что кукос очень напоминает мне кого-то. Кого же? Да Леонида З. Моего лубянского однокамерника. И главное, совсем не наружностью, нет. Тот был кабановатый, этот стройный, высокий, джентльменистый. Но сопоставленные они позволяли прозреть сквозь них целое течение. Ту первую волну собственной новой инженерии, которые с нетерпением ждали, чтобы поскорее старых спецов спихнуть с места, а со многими и расправиться. И они пришли, первые выпускники советских втузов. Как инженеры они и равняться не смели с инженерами прежней формации. Ни по широте технического развития, ни по артистическому чутью и тяготению к делу. Даже перед Медведем арачевским тут же изгнанным из комнаты, блистающий кукос сразу выявлялся болтуном. Как претендующие на общую культуру, они были комичны. кукос говорил, «Мое любимое произведение — «Три цвета времени» Стендаля». Путал с книгой о Стендале. Неуверенно, беря интеграл x квадрат dx он во все тяжкие бросался спорить со мной по любому вопросу высшей математики. Он запомнил 5-10 школьных фраз на немецком языке и кстати и не кстати их применял. Вовсе не знал английского, но упрямо спорил о правильном английском произношении, однажды слышанном им в ресторане. Была у него еще тетрадь с афоризмами, он часто ее подчитывал, подзубривал, чтобы при случае блеснуть. Но за все то от них никогда не видавших капиталистического прошлого, никак не зараженных его язвами, ожидалась республиканская чистота, наша советская принципиальность. Прямо со студенческой скамьи многие из них получали ответственные посты, очень высокую зарплату. Во время войны Родина освобождала их от фронта и не требовала ничего, кроме работы по специальности. И зато они были патриоты, хотя в партию вступали вяло. Чего не знали они, не знали страха классовых обвинений, поэтому не боялись в своих решениях оступиться, при случае защищали их и горлом. По той же причине не рабели они и перед рабочими массами, напротив, имели к ним общую жестокую волевую хватку. Но и все. И по возможности старались, чтобы восемью часами ограничивался их рабочий день. А дальше начиналась чаша жизни. Артистки, метрополь, совой. Тут рассказы кукоса и з были до удивительности похожи. Вот рассказывает кукос Не без приверания но в основном правда, сразу веришь. Об одном рядовом воскресенье лета 1943 года. Рассказывает и весь светится, переживая заново. С вечера субботы закатываемся в ресторан «Прага». Ужин. Вы понимаете, что такое для женщины ужин? Женщине абсолютно не важно, какой будет завтрак, обед и дневная работа, ей важно... Платье, туфли и ужин. В Праге затемнение, но можно подняться на крышу. Балюстрада, ароматный летний воздух. Уснувший, затемненный арбат. Рядом женщина в шелковом. Это слово он всегда подчеркивает. Платье. Кутили всю ночь. И теперь пьем только шампанское. Из-за шпиля НКО выплывает малиновое солнце. Лучи, стекла, крыши. Оплачиваем счет. Персональная машина у входа вызвали по телефону. В открытые окна ветер рвет и освежает, а на даче сосновый лес. Вы понимаете, что такое утренний сосновый лес? Несколько часов сна за закрытыми ставнями. Около десяти просыпаемся. Ломится солнце сквозь жалюзи. По комнате милый беспорядок женской одежды. Легкий, вы понимаете, что такое легкий, завтрак с красным вином на веранде, потом приезжают друзья, речка, загорать, купаться, вечером на машинах по домам. Если же воскресенье рабочее, то после завтрака часов в одиннадцать едешь поруководить. И нам когда-нибудь, когда-нибудь можно будет друг друга понять, Он сидит у меня на кровати и рассказывает, размахивая кистями рук для большей точности пленительных подробностей, вертя головой от жгучей сладости воспоминаний. Вспоминаю и я одно за другим эти страшные воскресенья лета 1943 года. 4 июля. На рассвете вся земля затряслась левее нас на Курской дуге. А при малиновом солнце мы уже читали падающие листовки. Сдавайтесь, вы испытали уже не раз сокрушительную силу германских наступлений. 11 июля. На рассвете тысячи свистов разрезали воздух над нами. Это начиналось наше наступление на орел. Легкий завтрак, конечно, понимаю. Это еще в темноте, в траншее.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 Какие ж политические, если установилась всеобщая справедливость? В царских тюрьмах мы когда-то льготы политических использовали. И тем более ясно поняли, что их надо кончать. Просто отменили политических. Нет и не будет. А те, кого сажают, ну это КРы, враги революции.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 Народ стал враг самому себе, зато приобрел лучшего друга тайную полицию. Известен лагерный анекдот, что осужденная баба долго не могла понять, почему на суде прокуроры и судья обзывали ее «конный милиционер». А это было «контрреволюционер». Посидев и посмотрев в лагерях, можно признать этот анекдот «забыль».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 Пошел со своим сторожем покупать бюст товарища Сталина. Купили. Бюст тяжелый, большой. Надо бы на носилки поставить, донести вдвоем, но заведующему клубом положение не дозволяет. Ну, донесешь как-нибудь потихоньку, и ушел вперед. Старик-сторож долго не мог приладиться. под бок возьмет, не обхватит. Перед собой нести, спину ломит, назад кидает. Догадался все же, снял ремень, сделал петлю Сталину на шею и так через плечо понес по деревне. Но уж тут никто оспаривать не будет. Случай чистый. 58-8. Террор. 10 лет. Матрос продал англичанину зажигалку, Катюшу. Фитиль в трубке до кресала, как сувенир. За фунт стерлингов. Подрыв авторитета родины. 58-10 лет. Пастух в сердцах выругал корову за непослушание колхозной Б, 58 срок. Эллочка Свирская спела на вечере самодеятельности частушку, чуть затрагивающую. Да это мятеж просто, 58-я, 10 лет. Глухонемой плотник, и тот получает срок за контрреволюционную агитацию. Каким же образом? Он стелет в клубе полы.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 «Восьмая десять», то есть антисоветскую агитацию. А когда нужно было расписаться, ставили крестик. Рассказ лощилина После же войны сидел я в лагере с светлушцем Максимовым. Он служил с начала войны в зенитной части. Зимой собрал их политрук, обсуждать с ними передовицу правды, 16 января 1942 года. Расколошматим немца за зиму так, чтоб весной он не мог подняться. Вытянул выступать и Максимова. Тот сказал, это правильно. Надо гнать его сволоча, пока в вьюжат, пока он без валенок, хотя мы часом в ботинках. А весной-то хуже будет с его техникой. И политрук хлопал, как будто все правильно. А в СМЕРШ вызвали и накрутили восемь лет. Восхваление немецкой техники, пятьдесят восьмая. Образование Максимова было один класс сельской школы. Сын его, комсомолец, приезжал в лагерь из армии, велел, матке не описывай, что арестован, мол, в армии до сих пор не пускают. Жена отвечает по адресу «Почтовый ящик». Да уж твои года все вышли. Что ж тебя не пущают? Конвойный смотрит на Максимова, всегда небритого, пришибленного, да еще глуховатого, и советует, напиши. Дескать, в ком состав перешел, потому задерживают. Как-то на стройке рассердился на Максимова за его глуховатость и непонятливость, выругался Испортили на тебя 58-ю статью. Детвора в колхозном клубе баловалась, боролась и спинами сорвали со стены какой-то плакат. Двум старшим дали срок, по 58 -й. По указу 1935 года дети несут по всем преступлениям уголовную ответственность с 12-летнего возраста. Мотали и родителям, что подучили, подослали. 16 школьник Чувашонок сделал на неродном русском языке ошибку в лозунге стен газеты. 58-я, 5 лет. А в бухгалтерии совхоза висел лозунг «Жить стало лучше, жить стало веселей, Сталин». И кто-то красным карандашом приписал «У», мол, Сталину жить стало веселей. Виновника не искали, посадили всю бухгалтерию. Уж, конечно, карается, 58-й, сбор денег в цехе на помощь жене арестованного рабочего. Да как еще осмелились спросить? Гессель Бернштейн и его жена, бесчастная, получили 58-ю 10, 5 лет, за домашний спиритический сеанс. Следователь добивался. Сознайся, кто еще крутил.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 Бей подряд, в конце концов, угодиши в того, в кого надо. Первый смысл массового террора в том и состоит. подвернуться и погибнут такие сильные и затаенные, кого поодиночке не выловить никак. И каких только не сочинялось глупейших обвинений, чтоб обосновать посадку случайного или намеченного лица. Григорий Ефимович Генералов из Смоленской области Обвинен. Пьянствовал, потому что ненавидел советскую власть. А он пьянствовал, потому что с женой жил плохо. Восемь лет. Ирина Тучинская, невеста сына Сафраницкого, арестована, когда шла из церкви, намечено было всю семью их посадить, и обвинена, что в церкви молилась о смерти Сталина. Кто мог слышать ту молитву? «Террор, 25 лет». Александр Бабич обвинен, что в 1916 году действовал против советской власти в составе турецкой армии, а на самом деле был русским добровольцем на турецком фронте. Так как попутно он был еще обвинен в намерении передать немцам в 1941 году ледокол Садко, на борт которого был взят пассажиром, то и приговор был расстрел. Заменили на червонец, в лагере умер. Сергей Степанович Федоров, инженер-атлерист, обвинен во вредительском торможении проектов молодых инженеров. Ведь эти комсомольские активисты не имеют досуга дорабатывать свои чертежи. Тем не менее, этого отъявленного вредителя возили из крестов на военные заводы консультантам. Член-корреспондент Академии наук Игнатовский арестован в Ленинграде в 1941 и обвинен, что завербован немецкой разведкой во время работы своей у Цейса в 1908 году. Притом с таким странным заданием. В ближайшую войну, которая интересует это поколение разведки, не шпионить, а только в следующую. Поэтому он верно служит царю в Первую мировую войну, потом советской власти, налаживает единственный в стране оптика механический завод ГОМС, избирается в Академию наук, а вот с начала Второй войны пойман, обезврежен, расстрелян. Впрочем, большей частью фантастические обвинения не требовались существовал простенький стандартный набор обвинений из которых следователю достаточно было как марки на конверт наклеить одно-два дискредитация вождя отрицательные отношение к колхозному строительству отрицательные отношение к государственным займам а какой нормальный относился к ним положительно отрицательные отношения к сталинской конституции отрицательные отношение к очередному мероприятию партии, симпатия к Троцкому, симпатия к Соединенным Штатам и так далее, и так далее. Наклеивание этих марок разного достоинства была однообразная работа, не требовавшая никакого искусства. Следователю нужна была только очередная жертва, чтобы не терять времени». Такие жертвы набирались по разверстке оперуполномоченными районов, воинских частей, транспортных отделений, учебных заведений. Чтоб не ломать головы и оперуполномоченным, очень кстати тут приходились доносы. В борьбе друг с другом людей на воле доносы были сверхоружием, икс-лучами. Достаточно было только направить невидимый лучик на врага, и он падал. Отказу не было никогда. Я для этих случаев не запоминал фамилий, но смею утверждать, что много слышал в тюрьме рассказов, как доносом пользовались в любовной борьбе. Мужчина убирал нежелаемого супруга, жена убирала любовницу или любовница жену или любовница мстила любовнику за то, что не могла оторвать его от жены. Из марок больше всего шел у следователей вход 10-й пункт – контрреволюционная, переименованная в антисоветскую, агитация. Если потомки когда-нибудь почитают следственные и судебные дела сталинского времени, они диву дадутся. Что за неутомимые ловкачи были эти антисоветские агитаторы? Они агитировали иглой и рваной фуражкой, вымытыми полами смотрите ниже, или нестиранным бельем, улыбкой или ее отсутствием, слишком выразительным или слишком непроницаемым взглядом, беззвучными мыслями в черепной коробке, записями в интимный дневник, любовными записочками, надписями в уборных. Они агитировали на шоссе, на проселочной дороге, на пожаре, на базаре, на кухне, за чайным домашним столом и в постели на ухо.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 Чтоб убить, надо достать хотя бы нож. Чтоб незаконно хранить оружие, надо его прежде приобрести. Чтоб заниматься скотоложеством, надо иметь домашних животных. Даже и сама 58 статья не так-то доступна. Как ты изменишь родине по пункту 1Б, если не служишь в армии?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 Заработать десятый пункт можно зимой с таким же успехом, как и летом, в будний день, как и в воскресенье, рано утром и поздно вечером, на работе и дома, в лестничной клетке, на станции метро, в дремучем лесу, в театральном антракте и во время солнечного затмения. Сравниться с десятым пунктом по общей доступности мог только двенадцатый донесения или «знал, не сказал». Все те же, как выше сказано, могли получить этот пункт и во всех тех же условиях, но облегчение состояло в том, что для этого не надо было даже рта раскрывать, не браться за перо. В бездействии-то пункт и настигал. А срок давался тот же «10 лет и 5 намордника». Конечно, после войны первый пункт 58-й статьи «Измена родине» тоже не мог показаться труднодоступным. Не только все военно не только все оккупированные имели на него право, но даже тех, кто мешкали с эвакуацией из угрожаемых районов и тем выявляли свое намерение изменить родине. Профессор математики Журавский просил на выезд из Ленинграда три места в самолете жене, больной своячнице и себе. Ему дали два, без своячницы. Он отправил жену и свояченицу, сам остался. Власти не могли истолковать этот поступок иначе, как то, что профессор ждал немцев. 58-я 1-я через 19-ю 10 лет. По сравнению с тем несчастным портным, клубным сторожем, глухонемым, матросом или ветлушцем, уже покажутся вполне законно осужденными эстонец Энсельд приехавшие в Ленинград из независимой еще Эстонии. У него отобрали письмо по-русски. Кому, от кого? Я честный человек. И не могу сказать. Письмо было от Чернова к его родственникам. Ах, сволочь, честный человек, ну, езжай на Соловки. Так он же хоть письмо имел. Геречевский. Отец двух фронтовых офицеров, он попал во время войны по труд мобилизации на торфоразработке и там порицал жидкий голый суп. Так порицал-таки? Рот-то все же раскрывал. Вполне заслуженно он получил за это 58-ю 10-10 лет. Он умер, выбирая картофельную кожуру из лагерной помойки. В грязном кармане его нашли фотографию сына, грудь в орденах нестеровский учитель английского языка у себя дома за чайным столом рассказал жене и ее лучшей подруге так рассказал же действительно как нищий голоден приволжский тыл откуда он только что вернулся лучшая подруга заложила обоих супругов ему десятый пункт ей двенадцатьдтый обоим по десять лет а квартира не знаю может быть подруги рябинин н и В 1941 при нашем отступлении прямо вслух заявил, «Надо было меньше песню петь, нас не тронешь, мы не тронем, а затронешь, спуску не дадим». Да подлеца такого расстрелять мало, а ему дали всего 10 лет. Реунов и третюхин коммунисты, стали беспокоиться, будто их оса в жалило, почему съезда партии долго не собирают, устав нарушают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 А что давать Геннадию Сорокину, студенту третьего курса Челябинского пединститута, если он в литературном студенческом журнале 1946-й написал собственных две статьи? Малую катушку, 10 лет. А чтение Есенина? Ведь все мы забываем. Ведь скоро объявят нам. Так не было. Есенин всегда был почитаемым народным поэтом. Но Есенин был контрреволюционный поэт. Его стихи «Запрещенная литература». Потапову в Рязанском ГБ выставили такое обвинение. «Как ты смел восхищаться перед войной Есениным, если Иосиф Фиссарионович сказал, что самый лучший и талантливый Маяковский? Вот твое антисоветское нутро и сказалось». И уж совсем заядлым антисоветчиком выглядит гражданский летчик-второй пилот Дугласа. У него не только нашли полное собрания Есенина. Он не только рассказывал, что крепко и сытно жили люди в Восточной Пруссии, пока мы туда не пришли. Но он на диспуте в летной части вступил в публичный спор с оренбургом по поводу Германии. По тогдашней позиции Эренбурга можно догадаться, что летчик предлагал быть с немцами помягче. На диспуте и вдруг публичный спор. Трибунал. Десять лет и пять намордника. В мемуарах Оренбурга не найдешь следа таких пустяшных событий. Да он мог и не знать, что спорщика посадили. Он только ответил ему в тот момент достаточно по-партийному, потом забыл. Пишет Оренбург, что сам он уцелел по лотерее. Эх, лотерейка-то была с номерами проверенными. Если вокруг брали друзей так надо ж было вовремя переставать им звонить. Если дышло поворачивалось, так надо было и вертеться. Ненависть к немцам Эренбург уж настолько калил обезумело, что его Сталин одернул. Ощущая к концу жизни, что ты помогал утверждать ложь, не мемуарами надо было оправдываться, а сегодняшней смелой жертвой. Липай. В своем районе создал колхоз на год раньше, чем это было приказано начальством. И совершенно добровольный колхоз. Так неужели же уполномоченный ГПУ овсянников мог эту враждебную вылазку перетерпеть? Не надо мне твоего хорошего, делай мое плохое. Колхоз объявлен был кулацким, а самого липая под кулачника потащили по кочкам. Шавирин, рабочий, на партсобрании сказал вслух о завещании Ленина. «Ну уж страшнее этого и быть ничего не может. Это уж заклятый враг». Какие зубы наследствия сохранились на Колыме, в первый год потерял. Вот какие ужасные встречались преступники по 58-й статье. А ведь еще бывали злоехидные с подпольным вывертом. Например, Перец, Герценберг, житель Риги, вдруг переезжает в Литовскую социалистическую республику. И там записывает себя польского происхождения, а сам латышский еврей. Ведь здесь, что особенно возмутительно, желание обмануть свое родное государство. Это значит, он рассчитал, что мы его в Польшу отпустим. А оттуда он в Израиль улизнет. Нет уж, голубчик, не хотел в Риге, езжай в ГУЛАГ. Измена родине через намерение. 10 лет. А какие бывают скрытные. В 1937 среди рабочих завода «Большевик» Ленинград обнаружены бывшие ученики ФЗУ которые в 1929 присутствовали на собрании, где выступал Зиновьев. Нашлась регистрация присутствующих, приложенная к протоколу.